Правила поведения в церкви. Бывает жажда велика, но важен выбор родника. Пусть замутнённый ближе, есть чистый ключ в нём ближе. Фрейданг. Перевод Гинзбурга. Даже если дама приехала в церковь, прикрывая лицо вуалью, во время службы её следовало убрать с лица. Одеваясь для посещения храма, благовоспитанная женщина осознавала что там ее, скорее всего, будут пристально разглядывать, поэтому ее наряд был опрятным и соответствовал времени и месту. В церкви не разрешено было разговаривать, смотреть по сторонам и смеяться. Если же так получилось, что дама рассмеялась или улыбнулась, нужно было тут же прикрыть рот платком. Понятно, что, находясь в церкви, все украдкой рассматривают друг друга – И дама могла подать тайный знак своему обожателю или просто понравившемуся мужчине, но только всё это делалось незаметно, не привлекая внимания. Покидая церковь, леди не должна была спешить, потому что таким образом она рисковала очутиться в толпе прихожан. Последствия подобной опрощности оказывались самыми плачевными: у неё могли срезать кошелёк, попытаться обнять или даже поцеловать, поранить Поэтому дамы выходили из храма уже после того, как основная масса прихожан ушла, чтобы никто даже случайно не мог до них дотронуться. По окончании службы леди приветствовали знакомых и оказывали знаки внимания полагающиеся дамам, занимающим более высокое положение, в частности, уступая им дорогу. Отношение к религии. Лишь праведному королю я в услужении поступлю. И будет мною воспетым, кто ясным светит светом. Фрейдинг. Перевод Гинзбурга. Вот здесь всё сложно. С одной стороны, понятно, что мы говорим о христианских странах, следовательно, имеются в виду соответствующие святые. С другой стороны, перед нами церковь любви, где дамы и рыцари откровенно славят рыцаря, имя которому Любовь, и его даму по имени Благосклонность. Амур Тот, кого в античные времена изображали младенцем с луком и стрелами, подрос и превратился в прекрасного мужчину. Его портрет мы приводили в начале книги. Замужняя дама сочеталась куртуазными узами со своим трубадуром, даже не пытаясь при этом разорвать предыдущий союз и не стремясь завести новую семью со своим возлюбленным, так как рыцарь Минне не имел права требовать от нее физической близости и претендовал на... Лишь наблизись духовно. Венчание проходило почтением молитв Деве Марии, небесной владычице и даме, в чьей власти соединять сердца по законам чистой любви. Сохранилась удивительная легенда о менестреле Богоматери. К 13 веку, во времена Людовика Святого, жил в Эльзасе благочестивый менестрель, который избрал своей дамой Деву Марию. Этот человек исполнял свои песни у церквей и этим прославился. Никогда не искал он себе ни богатого покровителя, у которого мог бы безбедно жить, ни иной дамы сердца. Прошли годы. Трубадур состарился и не было у него ни семьи, ни детей. Всю жизнь он пел своей даме, всю жизнь путешествовал по разным городам, встречая её изображение в разных храмах и поклоняясь только ей одной. И вот, настал такой день, когда менестрель понял, что у него уже нет возможности не оплатить ночлег не прокормить себя. Тогда он решил отправиться в город Страсбург, где по слухам хорошо принимали странствующих певцов, и в последний раз попытать там счастье. Добравшись до города, менестрель первым делом заметил капеллу и войдя туда, сразу же узрел изображение Девы Марии. Встав пред ней, он поднял виолу и заиграл свою самую прекрасную мелодию. Ты позвала сама благодатная, пел он, Ты изведала бедность сама, ты её испытала. Чистая, непорочная, если звуки виолы моей не доносятся до небес, ты слышишь голос моего сердца, а сердце моё пылает нежнейшей любовью к тебе. Когда он закончил и уже собрался уходить, изображение пресвятой девы шевельнулось, и Мария сбросила с ножки золотой сапожок, украшенный драгоценными камнями, прямо под ноги нищему музыканту, приняв щедрый дар, Трубадур поблагодарил Деву Марию и отправился в Страсбург, где зашёл в трактир и попросил предоставить ему комнату и подать обед. У музыканта не было денег, но чтобы хозяин харчевни не сомневался, что ему будет заплачено, он вынул из сумы сапожок и попросил показать ему лавку ювелира или расставщика, намереясь продать эту вещицу. Однако если сапожок смотрелся как самое настоящее произведение искусства, Тот трубадур выглядел как обыкновенный нищий, поэтому хозяин позвал городскую стражу. Нашего героя схватили и отвели к судье, который, не желая слушать никаких оправданий, распорядился повесить вора. Трубадура повели на казнь. Процессия проходила мимо той самой капеллы. Тогда певец обратился к сопровождающим его судейским, слёзно умоляя их дать ему возможность в последний раз помолиться Деве Марии. Все вместе они вошли в зал, подошли к богато украшенному алтарю, и тут произошло чудо. На глазах у всех Богоматерь сбросила с ноги второй драгоценный башмачок, и он подкатился к ногам трубадура. Сразу стало понятно, что старик не врал, и оба башмачка отныне принадлежат ему. Судии пали на колени, умоляя Всеблагого простить их за слепоту. В Страсбург певец возвращался с небывалым триумфом. А капелла вскоре была переделана в большую церковь. Как уже было сказано, культ прекрасной дамы пошёл от поклонения Деве Марии. Трубадуры и их дамы венчались священным браком, вызывая к милосердию Божьей матери. Поэтому среди людей рыцарского сословия считалось особенно почётным помогать бедным и обездоленным. Одной из величайших святых и одновременно любимым персонажем куртуазного времени была леди Гадива. Англосаксонская графиня, жена эрла-графа Мерси и Леофрика. Согласно легенде, она проехала обнажённой по улицам города Ковентри в Англии ради того, чтобы её супруг снизил непомерные налоги для своих подданных. Дело было так: налоги в стране и так были высокие, но последнее повышение грозило разорить добрую половину бедняков графства. Как уже бывало в таких случаях, горожане обратились к своему сеньору умоляя его сжалиться над ними. Но граф оставался глух к их мольбам. Тогда за своих подданных вступилась прекрасная графиня, которая надеялась своими ласками и кротостью растопить сердце мужа. Она просила супруга снова и снова, и должно быть настолько надоело ему, что он в сердцах бросил. «Твоя просьба будет удовлетворена, если ты обнаженный проедешь на лошади по городу и с конца в конец?» «Разумеется». Говоря это, граф понимал, что его набожная супруга поймёт, что проиграла, и отступится. Но Годива отправилась в свои покои, а на следующее утро велела оседлать коня и, обнажившись, направилась на нём на рыночную площадь. Вот как описывает это знаменитый английский поэт Альфред Теннисон. Она поспешно поднялась наверх в свои покои, расстегнула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 Весь в пурпуре, с червонными гербами. На нём она пустилась в путь, как Ева, как гений целомудрия, и замер, едва дыша от страха, даже воздух в тех улицах, где ехала она. В результате условие было выполнено, и граф снизил налоги. Легенда удивительна уже тем, что она в точности подходит под идеалы Минны. Леди Гадива обнажилась и при этом осталась целомудренной. Ведь она показалась в таком виде не для того, чтобы похвастаться своим прекрасным телом, а во имя спасения жителей города. Правда, блюстители чужой нравственности обычно добавляли, что графиня приказала жителям закрыться в своих домах на время её конной прогулки и не выглядывать оттуда. В другой версии её укрыло облако, из-за чего достоинство добродетельной женщины не было унижено чьим-то любопытным взглядом. Тем не менее, Вот вам и жертвенная любовь, и красота.